Глава 43. Привет из прошлого. Все мы попытались выдвинуть какие-то предложения, где бы нам устроиться на время следствия, но в итоге так ничего путного и не придумали. Ну не в морге же прятаться. Мое раздражение было более чем оправдано. Тем более злилась я не на кого-то конкретно, а просто на сложившуюся странную ситуацию. В конце концов, как всегда, когда имелся выбор или существовала некая таинственность, требующая пояснения, я потянулась за картами. «Вы уверены, что у вас хватит сил?» — заботливым беспокойством поинтересовался Рауль. «У меня такое чувство, что я за сегодня опять извел весь наш совместный магический запас». «Хватит!» Успокоила я и разволновавшегося графа, и помалкивающего Патрика, просто озабоченно смотрящего на меня. Втроем вы уж как-нибудь донесете меня до нашего нового дома. Уже заканчивая фразу, я поняла, что даже мысли о картах помогли мне решить сложную задачу, над которой мы бились последние минут десять. Надо просто снять дом. Радостно объявила я. И замаскироваться. Особенно это касается вас, лорд. Отдельно кивнув, Раулю я с победным видом оглядела всех мужчин. Какой-нибудь маленький домишка, типа как у нас с Эриком, но на другой стороне от центра. Как вам такая идея? Альтернативные предложения отсутствовали. Поэтому мы решили реализовывать мой вариант. Вот только. Прямо на выходе из министерства нас поджидал сюрприз, который правильнее было бы назвать засадой. Сначала из здания вышел Эрик и придержал для меня вторую внешнюю дверь, а первую, открывающуюся внутрь, удерживал Рауль, идущий сразу за мной. Патрик замыкал нашу процессию, прикрывая тылы. Но, как оказалось, опасность поджидала нас на улице. Не успел граф Фрэгборн сделать и пару шагов, как к нам подлетела милая хрупкая блондинка, одетая в платье с юбкой, зауженной и укороченной почти до голени, по шарбанийской моде, в залихватске сдвинутой набок маленькой шляпки и в сапогах на высоченных каблуках. Меньше чем за полминуты Эрик успел широко распахнуть глаза и с удивлением протянуть, леди Глория, а я уловить, что на нас мчится знакомая, родственница графа, и на третьем уровне подсознания оценить наряд и даже задуматься, стоит ли рискнуть одеться так же на следующий бал или лучше не надо. Одновременно напрячься, так как никакие родственные узы не являются защитой от огнестрела, который может быть спрятан в кармане. Оценив, что руки у девушки на виду, я продолжала плавно поворачиваться, не спуская с Глории глаз, чтобы в любой момент оттолкнуть в сторону. Ее целью являлся Рауль. Патрик и Эрик были готовы прикрыть графа просто, как и я, медлили, пытаясь вычислить намерения энергичной леди. Ощечина вышла сильной, звонкой Главное, под той же самой щеке, которую не так давно приласкала я. «Вы! Обманщик! Предатель и обманщик! Я вас ненавижу!» Выпалила девушка и, не дожидаясь, пока растерянный Рауль сообразит, за что его ударили в этот раз, развернувшись, побежала прочь. Патрик, переглянувшись с Эриком, устремился следом нагнав девушку он шепотом что то произнес наверное потребовал объяснений потому что леди громко и эмоционально выпалила полтора года назад он обещал меня взять в жены потом появилась эта падшая женщина я едва удержалась чтобы не фыркнуть от смеха представляя какие эмоции сейчас переживает маркиз испытывавший к падшей женщине сильную привязанность И теперь, после того, как она погибла, он снова с очередной. А это уже не смешно, потому что, похоже, речь идет обо мне. Правда, Эрика это не смутило. Он продолжал тихо веселиться, косясь то на меня, то на Рауля. Знать его не хочу. Такой же обманщик ловилась, как его брат. И он заслужил эту пощечину. Бурно возмущалась леди игнорируя успокаивающий шепот Патрика. «Не понимаю, почему Хелена до сих пор хорошо к нему относится, после всего того, что они с братом устроили. Но я не она, и передайте ему это кольцо. Видеть его не желаю. Трус, предатель и обманщик!» Эрик уже перестал улыбаться так же, как и мы. Мы оба с сочувствием смотрели на расстроенного Рауля. Красивая эмоциональная и энергичная леди, прямо все предпочтения графа в одном маленьком хрупком светловолосом флаконе, гордо удаляющемся от нас сокой каблуками по мостовой. Ну что ж, лорд, кажется, вы потеряли еще одну невесту, не сдержавшись, хихидничала я. Однако, судя по эмоциональной буре, еще не все потеряно. Вы ей явно не безразличны. «Жаль», — мрачно буркнул Рауль, потирая щеку. Все же мы уже год как расстались. Большой срок, чтобы забыть и простить». «Измену?» — я с жалостью посмотрела на графа. «Любящая женщина сможет простить вам убийство, но не предательство. А вы...» Вы поступили с леди Глорией очень жестоко. Лучше, чем ваш брат с леди Хеленой, но все равно жестоко. Рауль лишь тяжко вздохнул, решив дальше не оправдываться. Я подхватила под руку маркиза, оставив графа на совести Эрика. Не то чтобы мне было неприятно. Хотя нет, зачем себя обманывать? Мне было очень неприятно, потому что... Леди Глория буквально светилась от искренности, и женская солидарность требовала, чтобы я ее поддержала. Патрик же, по-моему, винил Рауля за махинации, в которых была замешана леди Алиса. Так что на какое-то время наша компания разбилась на две парочки. Сменив несколько кэбов в целях конспирации, мы добрались до выбранного нами района, вроде бы окраина, но не заводская, а фермерская. Живущим там людям на полноценное собственное хозяйство денег не хватило, но на клочке, принадлежавшей им земли, они рискнули организовать небольшой птичник, завести пару свинок, козу, овечку. Совсем смелые держали даже корову, выплачивая государству ежемесячный штраф, философски воспринимая его как налог. А еще в этом районе проживали конневладельцы, чаще всего кэбманы. Постучав в первый попавшийся домик, я переговорила с хозяйкой, пока мужчины ждали меня у забора, и вышла со списком приличных мест, рекомендованных для съема. Нам ведь требовалось четыре или хотя бы две комнаты для леди и трех мужчин. Переодеться в леди, граф категорически отказался еще в дороге, когда мы пересаживались в очередной кэп. Я понимаю, что вы осуждаете мое излишнее ветренное обращение с женщинами, но заставлять меня переодеться в одну из них — это слишком жестоко. Вы только представьте, как я буду выглядеть в платье. Да я даже надеть его без вашей помощи не смогу. Не переживайте, лорд. «Эрик вам с радостью поможет. У него богатый опыт», — усмехнувшись, подколола я Рауля. За время пути мое раздражение немного улеглось. В конце концов, с чего вдруг меня должны волновать бывшие или будущие невесты графа? У меня собственный жених есть, и он, в отличие от некоторых лавеласов, мне верен.